«Бабах!» В четверг мы были наказаны за петарды. Мы спокойно сидели в классе, слушали учительницу, а она рассказывала, что у Сены полно излучин. И только она повернулась к нам спиной, чтобы показать Сену на карте, как «Бабах!» взорвалась петарда. Дверь в класс открылась, и мы увидели директора. «Что тут произошло?» спросил он. «Кто-то из учеников взорвал петарду», ответила учительница. «Так-так...» сказал директор. «Ну что ж, пусть тот, кто сделал это, сознается. А иначе я отменю всему классу свободный четверг». Директор скрестил руки на груди и стал ждать, но все молчали. Потом встал Руфюз. «Месье», сказал он. «Да, малыш», отозвался директор. «Это же Фроа, месье», сказал Руфюз. «Ты не заболел?» спросил же Фроа. «А ты думаешь, я буду терпеть?» что меня наказывают из-за твоих петард, — закричал Руфюз. И они сцепились. Поднялся страшный шум, потому что все стали ругаться, а директор громко стучал кулаком по учительскому столу и кричал «Тихо!» «Раз так!» — сказал директор. «И никто не желает сознаваться. В четверг все приходят в школу». И директор вышел. А Анян, он ведь учительский любимчик, Катался по полу, плакал и кричал, что это нечестно, что он не придет в четверг, что он пожалуется родителям и придет в другую школу. Самое удивительное, мы так и не узнали, кто же бросил эту петарду. В четверг после обеда, когда мы пришли в школу, никто особенно не веселился, а Анян, которого наказали в первый раз, плакал и кал. Во дворе нас поджидал бульон, наш воспитатель. Его так прозвали, потому что он все время говорит «посмотрите мне в глаза». А в бульоне есть такие жирные кружочки, как глазки. Это старшеклассники придумали. Построятся во дворе, да? Сказал Бульён, и все пошли за ним. Когда мы расселись в классе, Бульён сказал: "Все посмотрели мне в глаза. По вашей вине я вынужден сегодня остаться здесь. И предупреждаю, я не потерплю ни малейшей шалости, ясно?" Мы ничего не сказали, потому что было ясно, шутить не стоит. Бульён продолжил: "Вы мне напишете 300 раз Недопустимо взрывать в классе петарды, а не сознаваться в этом. И тут же мы встали, потому что в класс вошёл директор. Ну что, спросил директор. Как тут наши любители повзрывать? Всё в порядке, мы съели директор. Сказал Бульён. Я белелом тристрасно писать то, что вы просили. А, отлично, отлично, сказал директор. Никто отсюда не выйдет. пока все слова не будут написаны 300 раз. Это будет для вас уроком. Директор подмигнул Бульону и вышел. Бульон глубоко вздохнул и поглядел в окно. Там светило солнце. Аньян снова заплакал. Бульон рассердился и сказал, что если Аньян не бросит твои штуки, то он ему покажет. Тогда Аньян стал кататься по полу, он кричал, что никто его не любит, и вдруг лицо у него посинело. Бульон выбежал из класса с Аньяном на руках. Булёны не было довольно долго, и отец сказал: "Пойду посмотрю, что там такое". И они с Жакемом вышли. Бульён вернулся с Аняным. Аняну успокоился, только иногда всхлипывал, но без разговоров сел писать фразу. А потом пришли Эд и Жаким. "А, вы уже здесь", сказал Эд. "А мы вас повсюду искали". Бульён сделался красным. "Вот у меня где эта ваша клоунада", закричал он. Вы слышали, что сказал директор? Так вот, марш писать фразу, а не то мы тут проведём целую ночь. О, как же ужин? Спросил Альцест, толстяк, который всё время ест. "Мне мама не разрешает поздно приходить домой", сказал я. "По-моему, если фразу написать не так много раз, мы закончим быстрее", предложил Жаки. "По слова бы покороче", сказал Клаттер, потому что я не знаю, как писать. «Недопустимо!» «Я пишу слитно», — сказал Эд. А Руфюз засмеялся. Все начали спорить, а бульон стал стучать кулаком по столу. «Чем попусту терять время?» — закричал он. «Лучше пишите быстрее». «Он очень нетерпеливый, наш бульон. Он все ходил по классу, иногда останавливался у окна и тяжело вздыхал». «Месье!» — позвал Миксан. «Молчать, чтобы я вас больше не слышал. Ни слова, ни звука!» Миса кричал Бульён. В классе теперь было слышно только как скрепят по бумаге перья, как вздыхает Бульён и как скриповыт Аньян. Аньян закончил первым и понёс листок Бульёну. Бульён был страшно доволен. Он слегка похлопал Аньяна по затылку и сказал нам, чтобы мы брали пример со своего товарища. Один за другим мы заканчивали писать и несли листки Бульёну. Остался Миксан, но он сидел и не писал. Мы все ждём вас, молодой человек, -ตะ кричал Бульён. Почему вы не пишете? «У меня закончились чернила», — сказал Миксан. Бульон сделал круглые глаза. «Почему же вы ничего не сказали?» — спросил Бульон. «Я пытался, месье», — ответил Миксан. «Но вы велели мне молчать». Бульон провел рукой по своему лицу и велел дать Миксану чернил. Миксан стал старательно писать. У Миксана очень хороший почерк. «Сколько раз вы уже написали?» — спросил Бульон. «Двадцать три, а сейчас пишу двадцать четвёртый», — ответил Миксан. Бульон немного поколебался, а потом взял у Миксана листок, сел за стол, вынул свою ручку и стал очень быстро писать. А мы все на него смотрели. Когда Бульон закончил, он был очень доволен. «Аниян», — сказал он, — «сходите, скажите директору, что задание выполнено». Пожал директор, и Бульон передал ему все листки. «Превосходно, превосходно!» Сказал директор: "Дома это послужит вам хорошим уроком. Можете идти по домам". И в этот момент бабах! В классе взорвалась петарда, и нас вновь всех наказали на следующий четверг.